а часовню, облезлую, некрашенную, деревянную, но чуть побольше коморки, почти совсем не было видно, когда он повел Хайбе кругом, чтобы укрыть его за ней, и, привязав его к молодому деревцу, отстегнул путы с кольца узды и вернулся обратно, туда, где его дожидались мисс Хебершем и Александр. «Это единственная свежая могила», — сказал он. Лукас говорил, что с прошлой зимы здесь никого не хоронили. «Да», — сказала мисс Хебершем, — «и еще цветы. Вон, Александр уже нашел». Но чтобы убедиться, он тихо молил, сам не зная кого, «я наделаю еще массу ошибок, но дай только, чтобы не эту». Он прикрыл электрический фонарик. Скомканным носовым платком, так что только один тоненький быстрый лучик осветил на миг свежий холм со скудно разбросанными на нем венками, букетами и даже отдельными цветками. И следующий миг соседнее надгробие, на котором он только успел прочесть выгравированную надпись арманда Уиркет, супруга Энбе Фореста Гаури». 1878-1926, и тут же погасил фонарь, и снова разлилась темнота и крепкий сосновый дух, и они еще минуту стояли у свежего могильного холма, все еще ни за что не принимаясь. — Страшно приступиться, — сказала мисс Хебершем. — Не вам одной, — сказал Александр, — а до пикапа всего полмили, до подгору. Она двинулась первая. «Сними цветы», — сказала она. «Осторожно. Тебе видно?» «Да, мэм», — сказал Александр. «Их тут немного. Похоже, набросали кое-как». «А мы не будем бросать», — сказала мисс Хебершем. «Снимай осторожно. Наверное, теперь уже было около одиннадцати. Они не успеют». Александр был прав. «Надо было вернуться к машине» убраться отсюда, уехать обратно в город и прямо через город дальше, ехать не останавливаясь, чтобы некогда было даже думать, все ехать, ехать, править, следить, чтобы пикап не застревал, ехать не останавливаясь и уж не возвращаться. Но ведь у них все равно не было времени, и они знали это еще до того, как выехали из Джефферсона, и на секунду у него мелькнуло, как бы это было, если бы Александр по правде так и сделал, когда сказал, что не поедет. И как бы он тогда поехал один, и тут же быстро... Нет, он не будет об этом думать. Сначала Александр взялся копать заступом, а он пустил в ход кирку, хотя земля была все еще такая рыхлая, что в сущности в кирке не было даже и надобности. А если бы она не была такая рыхлая... Они бы ничего не могли сделать даже и днем. С двумя заступами они управились бы куда скорее. Ну что же, теперь уже поздно жалеть. И вдруг Александр сунул ему заступ, а сам вылез из ямы и исчез даже без фонарика, и ориентируясь только с помощью того чутья, превосходящего и зрения, и слух, который подсказал ему, что хайбой тогда у ручья почуял зыбучий песок и обнаружила мула или коня, спускавшегося по склону на минуту с лишним раньше, чем он или мисс Хебершем начали что-то слышать. Вернулся с легкой короткой доской, так что теперь у них обоих были лопаты, и ему было слышно сначала хлюп, а потом свистящий шорох, когда Александр втыкал доску в землю, а потом, подхватив пласт, поднимал, и швырял его наверх, и всякий раз, шумно выдыхая, издавал хриплое «ха». И этот яростный, злобный, сдавленный звук вырывался у него все чаще и чаще, и, наконец, стал почти таким же частым, как пульс или стук сердца, когда бежишь «ха-ха-ха», так что он сказал ему через плечо, «Ты полегче, мы успеем». И, выпрямившись на секунду, чтобы утереть потное лицо, увидел над собой, как и раньше, мисс Хебершем, неподвижный силуэт на фоне неба, в прямом ситцовом платье и круглой шляпе на самой макушке. Такую за последние пятьдесят лет немногие видели уж, наверное, никто никогда не видел и не увидит из наполовину разрытой могилы, больше, чем наполовину, потому что, начав снова копать, Он вдруг услышал стук дерева о дерево, и Александр сказал резко, «А ну, уходи отсюда, не мешайся тут», и, швырнув доску вверх, выдернул у него из рук заступ, и он вылез из ямы и только успел нагнуться и пошарить рукой около себя, как мисс Хебершем протянула ему свернутую кольцом веревку. «И фонарик», — сказал он. И она подала ему и это тоже. И он постоял немного, пока плотный, крепкий, неподвижный сосновый дух не очистил его тело от пота, и по спине у него пробежал холодок от взмокшей рубахи. А внизу, в яме, невидимая ему лопата скребла и скрежетала по дереву, и, нагнувшись и опять заслонив фонарь, он мигнул им, осветив некрашенную крышку соснового гроба. «Хорошо», — сказал он, — «хватит, вылезай». И Александр, подхватив последние остатки земли, вышвырнул их наверх вместе с заступом, так что он вылетел, как копье, и сам выскочил вслед за ним одним прыжком. А он с веревкой и фонариком спрыгнул в яму и только тут вспомнил, что ему понадобится молоток, лом, что-нибудь, чем открыть крышку, а если что-то такое можно найти так только у мисс Хэббершем в пикапе заполнили отсюда, и потом еще обратно в гору, и, нагнувшись, пощупать винт или гвоздь, или что там придется вытаскивать, увидел, что крышка вовсе даже и не закреплена. Тогда, перекинув ногу через гроб и удерживаясь на одной ноге, он ухитрился приподнять крышку и сдвинуть ее назад, и, приперев ее локтем, рихнул веревку, схватил ее за конец, щелкнул фонариком, посветил вниз и сказал «Постой!». Он сказал «Постой!» и все еще повторял «Постой!». И только когда услышал свистящий шепот мисс Хебершем «Чарльз! Чарльз!» «Это не Винсент Гаури!» — сказал он. Этого человека зовут Монтгомери, это такой скупщик леса, нездешний, из округа Кроссмен.